что еще в чем-то, кланяясь и не предпринимая малейших попыток оправдаться. За такие попытки больно били палкой и продолжали обвинять с удесетеренным рвением. По сто раз на дню доставлять преподобным отцам забытые ими, где попало, веера и мухобойки, вместо благодарности получая оплеухи. Во многом это напоминало службу в Шаньдунском гарнизоне, где змееныш шцай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 В шаньдуне старые солдаты издевались над новобранцами ничуть не меньше, чем шаолиньские монахи, над претендентами на рясу и тхарму. Но эти шутки зачастую весьма злые, чем-то неуловимо различались между собой. И пилящий жесткое мясо тупым ножом змеёныш все время думал, в чем же разница. Ему казалось, что именно в этом неуловимом различии, как в скрытом под жесткой скорлупой ядре ореха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 не думай, что это плохо или хорошо. Это просто по-другому, совсем по-другому. Шандуньские старослужащие многократно восхваляли свою собственную справедливость и подлость глупых новобранцев, упрямо не желающих понимать, что для них зло, а что благо. Шаолиньские монахи никогда не говорили об этом. Словно человеческая нравственность, столь любимые мудрым кунзы правила морального и культурного поведения ли вообще не существовали для преподобных бойцов лучшие из которых пополняли ряды тайны службы могущественного джан во они не издевались над надискателями и молодыми монахами хотя поведение их да нельзя напоминало именно издевательство. они даже не учили жизни как любили говаривать солдаты шайнндунцы со стороны могло показаться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 что покрывавшей игрушку преподобного Фэн иероглифы, мелкие-мелкие, как муравьиные письмена, представляют из себя знаки всего двух видов. Иероглиф цзынь, то есть чистая, иероглиф «жань», то есть грязная. Время от времени старый монах стирал часть знаков и дописывал на их место новые, но всегда одни и те же, просто в другом порядке. Цзынь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 и покрошив все это меленько-меленько вон в ту миску. Если бы тогда во дворе любви в вильной толстушки змееныш Цай не слышал собственными ушами, как преподобный Фэн припевал себе под нос историю про старого Гао, одновременно вытворяя всякие чудеса с ивовой корзинкой, он, скорее всего, счел бы изуродованного повара немым. Во всяком случае, за истекший месяц змееныш не услышал преподобного Фэна ни единого слова. Жесты и гримасы, от которых старик выглядел еще более похожим на беса. Вот и все. Один из слуг, тот самый, который бегал в бамбуковую рощу за раненым хашаном и проникся после этого к змеенышу особым расположением, как-то рассказал Цаю историю неразговорчивого повара. Оказывается, когда позапрошуый настоятель Шаолиня Хой Фу после долгих раздумий решил так и откликнуться на просьбу предводителя красных повязок Джу Юань Джана,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 Древний диск, исписанный иероглифами «Дзин и Жань», появился у Фэна до того, как произошло решающее сражение, заложившее зерно будущей смены династий, или после. Спорили долго и безрезультатно. Сам Фэн не отвечал. Он вообще почти не разговаривал. Но ему не требовалось этого. Готовить пищу можно и молча. Зато когда похожи на беса-монаха,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 И всем оставалось только недоумевать, почему отец Фен никогда даже не пытался сдать экзамены на право клейма «Тигра и дракона», подав патриарху прошение разрешить официальное посещение лабиринта манекенов. По общему мнению, если уж кто и должен был пройти эти испытания без особых трудностей, так это преподобный Фен – молчаливый монах с изуродованным лицом и деревянным диском под мышкой.